Глава первая. Коровий город. Склепы, привидения, мифы — это Москва. Слышали о Коровьем городе? Нет? Тогда нам точно по пути. Милости прошу. Москва, как любой древний город, за время своего существования успела накопить массу мифов и историй. Ее старые переулки, такие обычные и милые в солнечный день, ночью приобретает совсем иной, таинственный и мистический облик. Город хранит тайны об ужасах набегов кочевников, истории таинственных убийств, скрывает фантомы в старинных особняках. Верить всему этому или нет — решать только вам. Чаще всего исторический район Москвы, немецкая Слобода, ассоциируется у нас с Петром I, Лефортом и Анной Монс. Но со времен Ивана III здесь селились иностранцы. Тогда всех иноземцев звали немцами или бусурманами. Все они не могли говорить по-русски, то есть были немыми. И, конечно, кладбища тут были непонятные, поэтому и вызывали интерес и трепетный ужас горожан. Считается, что большинство привидений селятся на кладбищах. А, соответственно, и мифы начинаются там же. Начну я с бусурманских склепов, что находятся на Введенском погосте в Лефортово. Ведь все мистическое скрывается среди старинных замшелых каменных плит и покосившихся крестов. Старые московские некрополи хранят тайны еще со времен чумных бунтов. Тогда умерших было столько, что не было возможности похоронить всех, и, кто знает, может быть, так и не упокоившиеся души до сих пор бродят по окрестностям. Так вот, начинаем знакомиться со столичными загадками. Существует легенда, что после захода солнца на этом кладбище можно услышать звуки флейты и лязг кандалов. Видимо, доносятся они из-под земли. А кто ими гремит, остается загадкой. Хотя если пройтись между могилами, мы обнаружим Голгофу — камень в виде горы с крестом наверху. Это могила доктора Газа и к надгробию прикреплены настоящие кандалы. Их можно потрогать и заодно представить, как тяжела была ноша арестантов, идущих пешком по Владимирскому тракту за тысячи километров от Москвы. Возможно, души погибших разбойников вернулись в родные места и теперь гремят тут у доброго доктора. Ведь только он заботился о заблудших, лечил их совершенно бесплатно и помогал, чем мог. Также считается, что под кладбищем существует целый город с потайными коридорами, а вход в это подземелье спрятан в одной из гробниц. И если хорошо поискать, можно найти и это таинственное надгробие, и вход. А куда он может вести, я даже боюсь предположить. Подтверждением того, что какие-то ходы существуют, может стать странная история, которая произошла в наше время, в 2017 году. Тогда неожиданно осели и провалились под землю сразу девять надгробий. И не просто покосились, а именно исчезли в недрах. И тут началось. Пошли слухи, что их закопали и сравняли с землей, а заодно засыпали и подземные ходы. Но кладбищенские рабочие говорят, что плиты и памятники увезли на реставрацию. И кому верить? А еще есть странное поверье, оправдывающие, на мой взгляд, вандалов. Считается, что если написать свое желание на одном из надгробий из той части кладбища, которая именуется бусурманскими склепами, оно обязательно исполнится. Обещается, что после этого надпись исчезнет. Но я бы не рискнула что-либо писать. Вдруг местные обитатели склепов что-то не так поймут. И появится еще одна история в духе «бойтесь своих желаний». Некоторые люди воспринимают легенды как руководство к действию. Вот, например, Кенотаф, то есть пустая могила или памятник над могилой, где нет захоронения, Княгини Волконской. Нет тут останков Волконской. И зачем портить такое красивое сооружение? Не исполнится желание. Некому его исполнять. Княгиня похоронена в Риме. Расскажу об этой особе, ведь даже Пушкин и Вяземский посвящали ей стихи. Сам Бог велел остановиться и поведать о ней. Родилась в Дрездене. Состояла фрейлиной при Луизе Прусской. Затем познакомилась с дипломатом Волконским. Они влюбились и поженились. Переехали сюда, в Москву, где княгинюшка открыла литературный салон и радовала москвичей чудесным пением, и стихами собственного сочинения. Кстати, Мария Волконская, жена декабриста, последовавшая в Сибирь за супругом, ее родственница. А проводы декабристки были устроены как раз в салоне нашей княгини. Ну и, конечно, власти не могли потерпеть такого безобразия, и над хозяйкой стали сгущаться тучи и гнев государя. Вот и уехала она в Италию от греха подальше. Потом после ее кончины на Введенском кладбище был построен католический склеп Кинотав в память о блестящей светской львице и просто хорошем человеке. О том, что склеп католический, говорят розы, круглые окна витражи. Такая деталь характерна именно для католической архитектуры. А был ли мост? Побродили по Погосту, давайте вернемся в Москву. Если вдруг у вас возникнет непреодолимое желание прогуляться ночью по Кузнецкому мосту, смотрите в оба. Есть шанс заметить призрачный экипаж. Некоторые москвичи утверждают, что видели его. Что за экипаж такой? Рассказываю. По ночам на Кузнецком мосту собирались любители азартных игр. Проигрывали тут целые состояния, но бывали и случаи выигрышей. Когда везунчик выходил и шел к извозчикам, они, шельмы, тут же поднимали цену. И вот тут, внимание, откуда ни возьмись, появлялся серый экипаж. Выигрыш был большой, но жадность при возможности доехать практически даром обычно побеждала. Человек садился в экипаж и пропадал навсегда. Больше его никто никогда не видел. То ли призрак уносил его в преисподнюю, то ли разбойный люд промышлял, да подлинно неизвестно. Но то, что Скупердяев даже призраки не жалуют, это точно. Бывает и сейчас некоторые жители столицы утверждают, что к ним подъезжал серый автомобиль-призрак. В Москве мифы и призраки идут в ногу со временем. И тут возникает вопрос: что за мост такой? «Были мы в Москве. Нет там ничего похожего». «И вы правы. Сейчас нет. Осталось только название улицы. Но ведь был». Слушайте сказ об исчезнувшем мосте и спрятанной под землю реке. Изначально улица называлась Кузнецкой, по названию находившейся рядом Кузнецкой Слободы. Именно сюда при Иване III переселили псковских мастеров. Но кроме Слободы тут была еще река Неглинка. Она протекала ровно там, где сейчас улица с одноименным названием, и пересекала эту самую Слободу. А что с мостом? Конечно, он тут был. Сначала в виде деревянного однопролетного, а затем каменного сооружения. Каменный мост был построен в 1754 году. Если внимательно рассматривать старые картины с изображением Москвы, можно его увидеть. Ширина моста достигала 16 метров, а длина — 30. Но если считать всю конструкцию, то цифра увеличится до 100 метров. Архитекторы продумали все до мелочей. Высота сооружений была 6,5 метра, что позволяло избежать подтопления во время разлива реки. И это было очень важно, так как мост был не просто переправой через реку, но и торговой улицей. Прямо здесь располагались лавки и мастерские, так что подтопление было противопоказано. Большинство здешних магазинчиков принадлежало французам, которые торговали модной одеждой и разными заморскими дамскими штучками. Помните, у Грибоедова Фамусов ворчал? «А все Кузнецкий мост и вечные французы! Оттуда моды к нам!» Лягушатники приехали в Москву после манифеста Екатерины Великой, который позволял иностранцам селиться в России, и заполонили город изысканными, невиданными до толи вещами. Многие приходили просто посмотреть на диковинки. Купить их могли не все. Уже к началу XIX века Кузнецкий мост стали называть «святилищем роскоши и моды». Улица превратилась в место гуляний и встреч аристократов и столичных модников. Тут даже мостовая была необычная. Ее выложили разноцветной брусчаткой из цветных камней. А для пешеходов были устроены асфальтовые переходы. С Кузнецким мостом связана и байка про любовницу Савы Морозова — Жужу. Об известных и богатых людях во все времена ходили слухи и мифы. Говорят, однажды, проезжая по этой улице в экипаже, Девушка услышала крики мальчика-газетчика. «Последние новости! Савва Морозов в Каннах покончил жизнь самоубийством!» Дама остановила извозчика и выскочила на дорогу, чтобы купить газету. Ничего такого она о своем воздыхателе не знала. И в этот самый момент на нее наехала карета. Жужу скончалась на месте. Печальная история. Но на этом она не заканчивается, а, напротив, только начинается. Вскоре этого газетчика нашли мертвым. Он был задушен чулком, принадлежащим Жужу, установлено следствием. С тех пор худенькая фигурка модистки появляется вечером на Кузнецком. Девица не любит журналистов и всячески старается им навредить. Если вы представитель прессы, Прежде чем идти вечером в те места, хорошо подумайте, а вдруг это правда? Позже, когда реку Неглинку прятали в коллектор, все улицы вокруг приподняли. По уровню они практически сравнялись с мостом, часть которого разобрали, а оставшуюся просто засыпали грунтом. Если будете на Манежной площади и захотите сделать фото на нулевом километре, обратите внимание на неприметное здание напротив. Это музей археологии. Советую зайти. Там можно увидеть остатки Воскресенского моста, одного из нескольких, что были через реку Неглинку. Он так же, как и Кузнецкий, исчез под землей. С чего все начиналось? Или как боярин Кучка князя прогневал? И зачем я вам все это рассказываю, может быть, подумаете вы? Затем, что эти истории происходили в славном городе Москве. А вы когда-нибудь задумывались, что это за странное слово? Москва. Ведь есть же в нем что-то загадочное. Даже в переводе и расшифровке названия не все так просто. Трактуют его по-всякому. Народ в этих местах селился разный. Языков и наречий было намешано предостаточно. Порой одно и то же слово переводили не одинаково. Будем разбираться. Про болотистую и топкую местность я промолчу. Это самая популярная трактовка слова «Москва». Расскажу о других, менее известных вариантах. Состоит слово из двух простых древнерусских «мозг» камень» и «ков» — «прятать». Таким образом, название можно перевести как «каменное ограждение», за которым что-то или кто-то прячется. Если прибегнуть к совсем свободному переводу, то каменная крепость. Это один вариант. Наверное, стоит напомнить, что первое упоминание о Москве появилось в 1147 году, 4 апреля, в субботний день. Вот такая точность. И из уст не чьих-нибудь, а князя Юрия Долгорукова. Так что слушайте легенду. А может, не легенду, решать только вам. Случилось это давным-давно. Юрий Долгорукий мчался со своей свитой в славный град Владимир, навестить сына. Дорога его пролегала вдоль болота, окруженного лесом. Вдруг лошади остановились. Причиной тому был огромный невиданный зверь, который внезапно выскочил из болота и также внезапно скрылся, напугав всадников. Все, включая князя, Остановились и задумались. Поразмышлял Юрий и решил испросить толкование видения у мудреца. Тем более, что никто толком не понимал, было сие или нет, как будто всеобщее помешательство. Мудрец и истолковал. Встанет град превелик, треуголен, и распространится круг него царство великое. Вот вам и история создания Москвы. Вот что это, легенда или быль? Князя эта трактовка заинтересовала. Места кругом были богатые лесом и знатные. Даже церкви стояли. И спросил он, а чьи это земли? Пошли дружинники выяснять и осматривать селение. Тут, внимание, названия селения ничего вам не напоминают? воробьева, Симонова, Высоцкая, Кулишки. Ведь правда знакомы? Поговорили дружинники с крестьянами и выяснили, что есть у них хозяин, богатый и гордый боярин Степан Кучка. У него даже есть своя дружина, и он не посчитал нужным выйти поприветствовать князя. Это была его роковая ошибка. Но нельзя так с княжескими особами. Дом Кучки стоял на высоком Боровицком холме. На просьбу посланников продать эти земли Боярин заносчиво ответил, что, дескать, нет, и слышать об этом не желает. Зря он так, конечно. Князенька обида не простил и жестоко отомстил гордецу. Самого кучку убил и в болоте утопил. Хотя есть мнение, что не совсем утопил и не в болоте, а отрубил ему голову и выбросил в пруд. А жену боярскую взял себе в любовницы. Ну и земли, конечно, к рукам прибрал. Как вам история? Упомянул город Москву и назначил в нем встречу другому князю, Святославу Ольговичу, Юрий Долгорукий. А вот объяснений в письме с приглашением «Почему град так называется?» нет. И исследователи стали наперебой выдвигать свои версии. Некоторые я уже изложила. Давайте посмотрим, как еще можно расшифровать это слово. И вот тут внимание! Особенно знатоки-историки, если вы вдруг слушаете мой опус. Версии названия города основаны не только на академических трактовках, но и на легендах, и даже на явном вымысле. Так что не обессудьте. Лично я обожаю легенды. У нас снова загадка. Хотя Юрий Долгорукий и написал приказ «Создать мал деревян град», И прозвать его по имени реки Москва-град. Есть особое краеведческое мнение, что где сначала был град, а уж потом река. Я имею в виду ее название. Идем дальше. Есть версия, что слово Москва имеет финно-угорские корни. В стародавние времена вдоль одноименной реки, петляющей ныне по просторам Российской Федерации, селились финские племена. Кого тут только не было. И на финском языке слово «ва» означает не что иное, как «вода». А где вода, там и река. С этим все понятно. Слово же «мозг» вызывает много споров. Один вариант перевода я вам уже предложила — «камень». Но есть еще как минимум два. Например, не удивляйтесь, «корова». Получается «коровья река». Следовательно, и «коровий город». А ведь действительно, по берегам Москвы-реки паслось много коров. Но надо отдать должное, паслись тут и овцы, и бараны, и козы. Почему именно корова? И вновь возникли споры. «Мозг» можно перевести и как «медведь». Напомню, что селилось тут много разного люда, и диалекты были разные. Но так мы с вами далеко не уйдем, а еще надолго застрянем в первой главе. А это ни в мои, ни в ваши планы не входит. Делаем вывод. Название странное и загадочное, как и сам город. Мы знаем, что основан он Юрием Долгоруким, на месте болотистом и лисистом. Построен на Боровицком холме, где раньше стоял дом боярина кучки, которого князюшку убил и землю эту присвоил. О, времена он равы! Предлагаете дальше. Обещаю, впереди еще много странностей.